В детстве Бен Стад был стройным голубоглазым мальчиком с вьющимися светлыми волосами. Девочки заглядывались на него еще когда ему было девять лет. «Скоро это кончится», — предрекал отец Бена. «Все стады в детстве были хороши. Он тоже, когда вырастет, потемнеет, станет щуриться на все вокруг и сделается обыкновенной свиньей в королевском свинарнике». Но эти предсказания не сбылись. Бен стал первым стаадом за несколько поколений, который в 17 остался таким же светловолосым, каким был в 7, и мог за 400 ярдов отличить ястреба от коршина, И глаза его не щурились близоруко, а смотрели светло и ясно. И девочки все так же заглядывались на него. Ему повезло. И это тоже отличало его от других стаадов, на которых неудачи так и сыпались, по крайней мере, в последние триста лет. Семья Бена надеялась, что он вытащит ее из благородной бедности. В конце концов, глаза его не помутнели и волосы не потемнели, и принц Питер его лучший друг. Но потом Питера обвинили в убийстве отца и посадили в иглу быстрее, чем стадо успели сообразить, что это значит. Эндрю, отец Бена, был на коронации Томаса и вернулся оттуда весь в синяках. Я уверен, что Питер не виновен сказал в тот вечер за ужином Бен. «Отказываюсь верить, что...» В следующий момент он лежал на полу, в ухе у него звенело, а отец возвышался над ним с капающим с гороховым супом. Лицо его было пурпурным. Младшая сестренка Бена, Эмма Лайн, разревелась на своем детском стульчике. «Не упоминай в моем доме этого мерзавца!» сказал отец. «Эндрю!» — крикнула мать. — Эндрю, он же не понимает! Отец, обычно добрейший человек, повернул голову и свирепо уставился на мать. — Помолчи, женщина! — рявкнул он, и она испуганно замолчала. Даже Эмма Лайн утихла на своем стуле. — Отец! — тихо сказал Бен. — Ты уже лет десять пальцем меня не трогал. Да и до того ты никогда не делал это в гневе. Но я все равно не верю... Эндрю Стад предостерегающе поднял палец. «Я велел тебе не упоминать его имени, Бен! Я очень тебя люблю, но если ты еще раз назовешь это имя, ты покинешь этот дом!» «Не назову», — промолвил Бен, поднимаясь. «Но только потому, что люблю тебя, отец, а не потому, что боюсь!» «Прекратите!» — голос миссис Стат был испуганным. «Я не желаю, чтобы вы так говорили друг с другом. Вы что, хотите свести меня с ума?» «Нет, мама, не беспокойся. Уже все», — сказал Бен. «Правда, папа?» «Все. Ты очень хороший сын, Бен. Но не упоминай этого имени». Хотя Бену было семнадцать, Энди по-прежнему считал его ребенком и не хотел говорить с ним о некоторых вещах. Он удивился бы, если бы узнал, что Бен отлично понимает, почему он так сердит. Прежде чем произошли события, о которых вы уже знаете, дружба Бена с принцем улучшила положение стаадов. Их ферма была когда-то очень большой, но на протяжении ста лет они были вынуждены продавать земли кусок за куском. Осталось всего 60 акров, большей частью заложенных. Однако за последние 10 лет многое изменилось. Банкиры перестали угрожать конфискации заложенных земель и даже предлагали новые кредиты под смехотворно низкие проценты. А Эндрю Стааду было больно смотреть, как земли предков уплывают от него акр за акром. И он был счастлив, когда смог сказать Хелвину, соседу, который зарился на три его акра, что раздумал их продавать. И он знал, кого следует благодарить за эти удивительные перемены. Сына, который дружил с принцем Питером, будущим королем, Теперь они снова сделались невезучими стаадами. Если бы не это, он в жизни не ударил бы сына. Поступок, о котором он уже жалел. Их положение разом ухудшилось. Энди в последнее время потратил уйму денег. Выкупил проданные раньше земли, построил мельницу. Теперь банкиры скинут овечью шкуру, набросятся на него жадными волками, и он моментально потеряет все, что раньше продавал кусок за куском. И это еще не все. Какой-то инстинкт заставил его не брать никого из родных на коронацию Томаса. И он оказался прав. После коронации Эндрю заглянул в пивную. Последние события, смерть короля и заточение Питера, сильно взволновали его, и он хотел выпить, чтобы успокоиться. Его сразу узнали. «Помогал ему твой сынок, Стат!» — осведомился какой-то пьяный тип, И остальные гнусно захохотали. «Может, он держал старика, пока принц вливал ему отраву в глотку?» Подхватил другой. Эндрю одним глотком допил кружку и собрался уходить. Делать ему здесь было нечего. Но третий пьянчуга, громила, от которого воняло, как от бочки с кислой капустой, рванул его назад. «И что ты об этом знаешь?» Спросил громила, За душевным голосом. Ничего, ответил Эндрю. Я ничего не знаю и мой сын тоже. Пусти. Ты уйдешь когда и если мы тебя отпустим, заявил Гарамила и толкнул его в объятия прочих пьянчуг. Тут началась потеха. Они перекидывали Энди стада до друг к другу, поддавая ему то локтем, то коленом. Бить его они не осмеливались, хотя по глазам было видно, как им хотелось это сделать. Будь они попьянее, Эндрю оказался бы в серьезной переделке. Эндрю, мужчина невысокий, но сильный и широкоплечий, прикинул, что смог бы уложить с двоих, может, даже троих, но их было не меньше восьми. В возрасте Бена он еще мог бы полезть на рожон, но в сорок не мог позволить себе притащиться домой избитым до полусмерти. К тому же это бесполезно. Удача вновь покинула их семью. С этим ничего не поделаешь. Хозяин пивной безучастно глядел на происходящее, даже не пытаясь вмешаться. Наконец они отпустили его. Теперь он боялся за жену, за дочь и больше всего за Бена. «Будь на моем месте, Бен!» – думал он. «Они наверняка пустили бы в ход кулаки». Они избили бы его, если еще не хуже. Поэтому он и ударил сына и пригрозил прогнать из дома, если Бен еще хоть раз упомянет имя принца. Иногда люди ведут себя странно.